Глава 15 «Священное белое дерево». «Белое дерево священно у всех горских народов. И горе тому, кто затеет свару в его тени». Горская поговорка. Легелин ехал впереди бок о бок с марешем. Кони перешли на рысь. Отвесные скалы, казалось, проносятся мимо скачущих всадников с быстротой молнии. Держаться в седле, когда маленькие юркие кони горцев быстро-быстро перебирали ногами, было неудобно для непривыкших к скачке по горным тропам воинов Оревмута. Легелин, родившийся среди народа конников, был единственным, кто не испытывал неудобств. Сейчас он просто наслаждался скачкой. От возбуждения кровь бурлила в его венах. И вдруг все прекратилось. Неожиданно Легелин вскинул руку вверх и громко крикнув «Стой!» Так сильно дернул поводье лошади приказывая ей остановиться что она взбрыкнула передними копытами скакавшие за минестрелем члены отряда дорика также резко натянули поводье и лишь чудом избежали того чтобы не налететь на остановившихся впереди всадников что случилось крикнул ворчун почему мы остановились ему никто не ответил потому что причина остановки была на лицо Они достигли своей цели и теперь с удивлением рассматривали открывшуюся перед их взором картину. До этого довольно узкая дорога, проходившая между рядами нависавших по обе стороны скал, как бы грозящих все время сомкнуться над непрошенными гостями, внезапно расширилась в ровную, широкую долину, усеянную низкими деревьями, широкими кустарниками и всю поросшую травой. В середине долины виднелось гладкое озеро с бирюзовой водой. По правую сторону от озера можно было различить колоссальные руины какой-то древней крепости. По левую же сторону от бирюзового озера раскинулось невероятно большое, не менее 200 локтей в высоту, белое дерево. Дорик узнал его по изображениям, виденным им в книгах библиотеки Оревмута. Такие деревья не росли в долинах Срединного Нагорья но росли в родных землях Лигелина. Только те деревья, судя по книжным изображениям, были несравнимо меньше того великана, который они сейчас увидели. «Это первородное дерево», – прошептал Лигелин, подтвердив своими словами мысли Дорика. Спешившийся министрель преклонил колено, взял правой рукой горсть земли, приложил к сердцу и произнес несколько непонятных слов на родном языке после чего аккуратно просыпал землю с ладони прямо перед собой. «Это дерево священно не только у здешних горцев, но и в нашем народе», пояснил серьезно Легелин, встав с колен и повернувшись к своим спутникам лицом. Дорик молча кивнул, улыбнувшись другу. В этот момент Агвес, вытянув руку вперед, заметил. «Мы нашли не только священное дерево горцев, мы нашли и самих горцев. Видите множество шатров вокруг озера?» «Мы нашли наших горцев!» Дорик прищурился и в его глазах зарябило. Сразу за белым деревом, совсем рядом, ровными рядами стояли большие и малые походные горские шатры разных цветов. Синие, красные, коричневые, серые. Принц даже различил множество фигурок рядом. Что ж, кажется, они нашли то, что искали. Дорик повернулся к спутникам. «Двигаемся дальше. Арчи, подними мой личный сигнум повыше, чтобы все увидели, с кем они имеют дело». Арчи едва успел выполнить распоряжение командира, как отряд Дорика со всех сторон окружили, словно появившиеся ниоткуда горские воины. Они были пешими, но с ними были огромные черные собаки на поводках. Впрочем, на лицах воинов не читалось недобрых намерений. Их оружие оставалось в ножнах. Псы тоже не выражали никакой злобы, только равнодушно смотрели на пришельцев, свесив языки. Старший из горцев, воин среднего роста с орлиным носом и небольшой бородкой с проседью, одетый в блестящую кольчугу с металлическими бляхами, с достоинством наклонил голову перед предводителем отряда воинов Оревмута. «Приветствую вас, принц Дорик Нанаскелла, сын короля Громирика Оревмутского. Мы вас ждали. Я Рошан Нелкорна». Средний сын главы клана Халедона Мадара Нелкорна. Я проведу вас к своему отцу. Следуйте за мной. Не дожидаясь ответного приветствия, Горец протянул руку в сторону, и в нее тут же вложили поводье, подведенного откуда-то со стороны серого коня. Рошан в одно мгновение запрыгнул в седло и, натянув поводье, развернулся и направился в сторону белого дерева. Дорик и его друзья, которых тут же окружили опять неизвестно откуда взявшиеся конные горские войны, последовали за сыном главы клана Халидона. Шатер Мадара Нелкорна размещался прямо в центре горского лагеря. Проезжая мимо многоцветных шатров и собравшихся вокруг них множество вооруженных горцев, Дорик ловил на себе любопытные, а порой и недружественные взгляды, но старался не смотреть по сторонам. Ехал, не поворачивая головы, строго вслед за Рошаном, приведшим его к большому шатру коричневого цвета с фиолетовыми полосами, увешанному по окружности серебряными колокольчиками. Спрыгнув с коня, Горец взял свою лошадь под узды и, жестом приглашая гостей, спешится, сказал «Мы прибыли, принц Дорик. На встречу с главой клана могут пойти только двое из вас. Поэтому вам придется выбрать из своих спутников только кого-то одного». Остальные могут расположиться вон под тем укрытием. Рошан указал на аккуратно собранный навес под двумя небольшими деревьями, под которым на длинном столе из неструганных досок были разложены нехитрая походная снедь и чаши с чаваром, по-видимому, предназначенные для спутников принца. О ваших лошадях также позаботятся. Принц оглянулся на своих спутников, как будто прикидывая, кого он возьмет навстречу. На самом деле он не колебался. Лигилин ты идешь со мной». Сказав это, Дорик кивнул друзьям и, повернувшись, раздвинул коричневую ткань шатра у входа. Министрель молча последовал за ним.